хоть ненадолго навались изо всех сил на рычаг и, как древний раб, ворочай жернова силогизмов, пока не запишешь, не обмыслишь всего, что случилось. Когда я вошел в интеграл, все уже были в сборе, все на местах, все соты гигантского стеклянного улья были полны. Сквозь стекло палубь,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 Где мы с тобой будем ночью? Может быть, на траве, на сухих листьях? От нее синие искры, и пахнет молнией, и дрожь во мне еще чаще. Запишите, — говорю я громко и все еще задыхаясь от бега. Время — 11:30. скорость — шесть тысяч восемьсот.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 По грудь в траве взвеев хвостом скакал табун коричневых лошадей а на спинах у них те караковые белые ворные сзади меня а я вам говорю видел лицо подите вы рассказывайте кому другому ну нати на бинокль но уже исчезли бесконечная зеленая пустыня